Глава 61. первая. Герцог выглядел строго, но изящно. Черный камзол, белый воротничок рубашки, идеально повязанный платок на шее. Только лицо немного уставшее. Я остановилась. Он подошел и поклонился. «Приветствую, Кейтлин», — сказал герцог. «Я решил проводить тебя на обед, если ты не против». Бывший муж заглянул мне в глаза, ожидая ответ. Перемены были поразительны. Раньше герцог ни за что бы не спрашивал позволения. пришел бы, взял и потащил. Теперь я вправе отказаться. Лишнее общение нам ни к чему, но от чего-то видеть его хочется чаще и дольше. «Приветствую, лорд. Прежде всего я хочу поблагодарить вас за помощь с повозками. Вы нас очень выручили», — сказала я. «Пустяки. Для меня это было несложно. Я рад быть тебе полезным. Мои люди останутся с вами помогать на протяжении всей ярмарки. Я провожу тебя на обед». Встретил Латоля. Он как раз направлялся за тобой. «Но я вызвался проводить тебя сам. Ты не против?» «Я очень против, очень, но я рискую опоздать, если буду выпендриваться». Ван Дрейк пригласительным жестом указал мне на дорожку в направлении офиса. «Я должна забрать сыр». Я свернула в сторону прилавка, подошла к столу и взяла большое блюдо, завернутое в бумагу. «Удачи, леди Кейтлин», — проговорил мистер Хантер. «Спасибо. Постараюсь оправдать ваши ожидания». Я глубоко вздохнула и отправилась в сторону офиса. Герцог не отставал. А через пару шагов даже перегнал и взял у меня блюдо. «Позволь, обещаю не уронить», — улыбнулся он. Я улыбнулась в ответ, не удержалась. «А ведь если уронит, то будет очень обидно. Я же так старалась». Но я доверила ему, и мы двинулись дальше. «Ярмарка продлится до завтра», — проговорил герцог. «Ты остановилась где-то на ночь? Я мог бы пред...» «Нет», — прервала я бывшего мужа. «В смысле, да, я остановилась. Сняла номера в гостинице для себя и своей команды». «Хорошо». Тихо ответил герцог, не рискуя продолжать фразу, которую хотел произнести. Видимо, сразу понял, что мне его пред не нужно. Мы прошли несколько шагов в молчании. Тишина между нами стояла натянутая, как тетива. Мы шли рядом, не касаясь друг друга. Но то и дело сближались, когда навстречу торопливо кто-нибудь пробегал. Тогда я чувствовала жар, исходивший от герцога. Близость мужчины волновала до мурашек. Но вот нельзя нам этой самой близости. После всего, что случилось ночью. Наконец, мы подошли к офису. «Кейтлин, подожди минуту», – произнес герцог, остановившись, и чуть отошел с дороги, прижимая к себе мое блюдо с сыром. Он посмотрел на меня, а затем его взгляд слегка затуманился, направился куда-то вглубь. Герцог слегка потер бок и напрягся. На его виске забилась жилка. Все в порядке?» – испугалась я, забирая у него блюдо. Не за сыр волновалась, а за мужа, которому, видимо, стало нехорошо. «Вы ранены? Вы были у лекаря?» «Все в порядке, Кейтлин». Герцог забрал у меня блюдо и открыл передо мной дверь, пропуская вперед. К нам подошел управляющий мероприятием, высокий господин в великолепном темно-синем камзоле и прилизанными волосами, и представился лордом Метчусом. «Здравствуйте, лорд-премьер-министр», — поклонился он. «А это ваша бывшая супруга леди Кейтлин? Очень приятно», — проговорил он. «Видел вас на портрете в газете. Вживую вы просто очаровательны». «Пока еще не бывшая супруга настоящая» поправил герцог. Я сверкнула ошеломленным взглядом на Ван Дрейка. «Ну, конечно. Я же не подписала документы о разводе. Мы пока еще супруги». Сердце закололо от неясных чувств. Я не знала, радоваться мне теперь или злиться. «Дай бог, чтобы вы уладили разногласия. Весело проговорил управляющий. Разводы — это всегда плохо. Позвольте ваше блюдо. Вы первый раз участвуете, леди Кейтлин?» «Да, первый раз. Значит, слушайте, я вам расскажу правила». «Сейчас я выдам вашему блюду номер». Лорд Мэтьюс взял табличку с полки. «Ваш продукт с номером сейчас официанты переложат на форменные тарелки и отнесут в соседний зал, где гости будут дегустировать. Участие совершенно анонимно. Лорд Ван Дрейк придумал такую схему, чтобы избежать взяток и монополии». Управляющий улыбнулся герцогу. «Потом заказчики составят протоколы, какие продукты хотят заказать для поставок и в каком количестве». Вечером мы, организаторы, подведем итоги и составим договорные акты для заказчиков, с которыми хотят заключить контракты. Так что вот тут на листе напишите свое имя и адрес, куда вам направить договоры, в случае, если с вами захотят заключить контракт. Я внесу в журнал. Договоры будут рассылать сегодня? Дело в том, что сегодня ночую в гостинице. Сегодня, леди Кейтлин. Значит, укажите вашу гостиницу. Я заполнила данные на листе и отдала управляющему. Лорд Мэтьюс положил листок в карман и велел официантам принять мое блюдо. Герцог все это время стоял рядом и молчаливо ждал. «А вы не участвуете в этом мероприятии, которое сами и придумали?» Проговорила я ему. «Мой доверенный уже зарегистрировал мое участие», отозвался бывший муж, как будто незначай. Герцог повел меня в соседний зал, где собрались гости. В просторном помещении, убранном в нежные кремовые тона по периметру, стояли столы с блюдами. А в центре зала располагались высокие круглые столики, за которыми небольшими группками собрались беседующие господа. Мужчин было значительно больше, но и дамы присутствовали. Я не была одинокой предпринимательницей. Женщины не были одеты роскошно, как на балу. Все выглядели достаточно по-теловому. И мое простое платье хоть и выглядело бедновато, но в целом вписывалось в мероприятие. Я чувствовала себя довольно спокойно. «Вина?» – предложил герцог, подведя меня к столам. «Вино тоже дегустационное? А как же?» Глаза разбегались. На нескольких столах располагались напитки с наименованием и номерком. На последующих столах всевозможные закуски. Оливы, сыры, брынзы, колбасы и много-много всего еще. «Какой номер у вас, лорд Ван Тут ведь где-то есть ваша продукция?» Спросила я герцога. Мне стыдно, что я не посвятил свою супругу в дела герцогства. К региональной ярмарке мы поставляем 10 видов продукции. «Вот, двенадцатый номер. Это наш с тобой, Кейтлин. Вино, три сорта. Не лучшее, признаюсь. Сыры, пять сортов, колбасы. Хорошее хозяйство. Только вы ошиблись. Не наше с вами, а только ваше. От полного разрыва отношений с вами нас разделяет одна подпись. Утром я послал в судье прошение признать развод недействительным, Кейтлин».